Глава тридцать Новости из Глазго. Письма леди Ланди и мистеру Краму были отправлены в понедельник, и обратную почту можно было ждать в Хэмфарме не раньше среды полудни. За это время сэр Патрик и Арнольд еще не однажды встречались наедине, обсуждая непростой и весьма щекотливый вопрос о том, посвящать ли бланш в Мудрость старости наставляла, неопытность юности внимала. «Подумайте, как следует», — говорил сэр Патрик, — «и все ей расскажите». Арнольд как следует думал и ничего не рассказывал. «Если вам захочется обвинить его, вспомните, что он был женат всего две недели». И, правда, не всякий решится, обладая женой лишь две недели, предстать перед ней в роли преступника, которого ждет суд, и узнать, что великодушная судьба, даровавшая тебе в жены обожаемую женщину, решила к тому же наслать на тебя ангела возмездия. В среду пополудни все трое были дома и с нетерпением ожидали почтальона. Привезенная корреспонденция содержала, как и предвидел сэр Патрик, письмо от леди Ланди. — А где же письмо с ожидаемыми новостями из Глазго? — Его не было. Видимо, на запрос сэра Патрика адвокат не мог ответить сразу. — Это не к добру? — спросила Бланш. — Это к тому, что происходят какие-то события, — ответил ее дядя. — Вероятно, мистер Крам рассчитывает получить какие-то сведения и хочет сразу же нам их передать. Будем надеяться, дорогая, что их принесет завтрашняя почта. Что ж, сказала Бланш, откройте пока письмо от леди Ланди. Вы уверены, что оно предназначено вам, а не мне? Сомневаться не приходилось. Ответ ее милости был зловеще адресован деверю ее милости. Я знаю, что это означает, заметила Бланш, не сводя с читающего письма дяди заинтересованных глаз. Имя Анны моя мачеха воспринимает как оскорбление. Я же в письме упоминала его без счета, чем она нанесла леди Ланди смертельную обиду. О, молодость! Как она опрометчива в своих суждениях! Дама, которая в трудную для семьи минуту выказывает горделивое достоинство, не может быть смертельно обижена. Она может быть лишь глубоко опечалена. Леди Ланди выказывала горделивое достоинство. «Мне прекрасно известно», — писала эта заслуживавшая всяческого уважения истинная христианка, «что в глазах родственников моего покойного обожаемого мужа я всегда была кем-то вроде незваной гости. Но я все-таки не ожидала, что меня полностью перестанут посвящать в домашние дела, когда в доме со всей очевидностью происходит нечто весьма серьезное. Я не желаю навязываться, дорогой сэр Патрик». Чувствую, однако, что уважение к собственной персоне не позволяет мне, после того, что случилось, вести переписку с бланш. Я обращаюсь к главе семьи исключительно, дабы не выйти за рамки приличий. Позвольте спросить, считаете ли вы, в обстоятельствах столь серьезных, что мою падчерицу и ее мужа потребовалось отозвать из свадебного путешествия, «Считаете ли вы пристойным держать в полном неведении вдову покойного сэра Томаса Лэнди? Умоляю, вдумайтесь в мои слова, не из уважения ко мне, из уважения к вашему собственному положению в обществе. Любопытство, как вам известно, противно моей природе. Но когда этот жуткий скандал, в чем бы он ни состоял, разразится, а он не замедлит разразиться, дорогой сэр Патрик». Что подумают люди, когда, испросив мнение леди Ланди, услышат, что она ничего не знает? Ваша воля, как поступать, я не обижусь. Возможно, мне будет немного больно, но не стоит принимать этого внимания. Я буду с прежним чаянием, с прежней жизнерадостностью выполнять свои мелкие обязанности. И даже если вы оставите меня в невидении, мои наилучшие пожелания все равно всегда будут обращены к хэмфарму». Могу ли я добавить, не вызывая насмешки, что в своих молитвах одинокая женщина просит о благе для всех и каждого? — Ну, что там? — спросила Бланш. Сэр Патрик сложил письмо и убрал его в карман. — Твоя мачеха шлет тебе наилучшие пожелания, дорогая. Ответствовав подобным образом, он поклонился племяннице со всем изяществом, на какое был способен, и вышел из комнаты. — Итак, пристойно ли, — повторил он про себя, закрыв дверь, — держать в полном неведении вдову покойного сэра Томаса Ланди? Когда дама слегка взвинчена, последнее слово надо оставить за ней. Я нахожу это не только пристойным, но и крайне желательным. Пройдя в библиотеку, Он бросил ноту протеста невестке в ящик с надписью «Неотвеченные письма». Разделавшись таким путем с посланием леди Ланди, он замурлыкал любимый шотландский мотивчик, водрузил на голову шляпу и вышел в сад погреться на солнышке. Между тем, Бланш не вполне удовлетворилась ответом сэра Патрика и не приминула сказать об этом мужу. «Что-то случилось», — заметила она. «А дядя от меня скрывает». Арнольд и желать не мог лучшей возможности, какой она предоставила ему этими словами. «Не тени больше с признанием. Открой ей истину». Он поднял глаза и посмотрел в лицо Бланш. По неблагоприятному стечению обстоятельств, в то утро она была очарование. Расскажи он ей сейчас, что именно он играл с ней в прятки в гостинице, как изменится ее личико. И Арнольд все еще влюбленный в Бланш, не сказал ничего. На следующий день почта принесла не только ожидаемое письмо от мистера Крама, но и нежданную газету из Глазго. На сей раз у Бланш не было оснований жаловаться, что дядя скрывает от нее свою корреспонденцию. Прочитав письмо адвоката с неподдельным интересом и волнением, содержание явно повергло его в изумление, он передал его Арнольду и своей племяннице. «Дурные вести!» — только и промолвил он. «Я не могу не разделить их с вами». Засвидетельствовав получении письменного запроса от сэра Патрика, мистер Крам сообщал все, что знал о передвижениях мисс Сильвестр с того часа, когда она выехала из гостиницы «Овечья голова». Примерно через две недели он получил от нее письмо, в котором она сообщала, что нашла себе подходящее жилище в деревушке под Глазгу. Испытывая сильный интерес к делам мисс Сильвестр, мистер Крам через несколько дней навестил ее. Он удостоверился, что она поселилась у вполне приличных людей и устроена достаточно удобно, насколько позволяют обстоятельства. Неделю после этого он не получал от нее никаких известий. По истечении этого времени от нее пришло письмо, из которого следовало, в день его написания... Она прочла в газете, выходившей в Глазго, нечто, имеющее к ней самое серьезное отношение и вынуждающее ее, по мере сил, безотлагательно выехать на север. Позднее, когда она сама разберется, куда именно лежит ее путь, она снова напишет и сообщит мистеру Краму, где с ней можно связаться в случае надобности. А пока она благодарит его за доброту и умоляет хранить все письма или послания, какие придут на ее имя. С тех пор... Никаких известий от нее адвокат не получал. Он дождался прихода утренней почты в надежде на письмо от мисс Сильвестр, чтобы сразу о нем и сообщить, но надежда оказалась тщетной. Таким образом, в письме он сообщал все, что известно ему самому, и прилагал газету, на которую ссылалась мисс Сильвестр. Возможно, изучив ее, сэр Патрик сумеет как-то выйти на след и вообще прояснить картину. В заключение мистер Крамп пообещал написать немедля по получении каких-либо известий. Выхватив газету, Бланш раскрыла ее. «Дайте мне!» — скричала она. «Никто не найдет быстрее меня! Что там вычитала Анна?» И она принялась пожирать глазами колонку за колонкой, страницу за страницей. Потом в отчаянии отбросила газету на колени. «Ничего!» — воскликнула она. «Ничего, что могло бы заинтересовать Анну, да кого угодно, разве что Леди Ланди» продолжала она, смахнув газету с колен. «Похоже, сплетни в не оказались правдой, Арнольд. Джеффри Деламейн собирается жениться на миссис Гленнерм». «Что?» Арнольд даже подскочил. Ему мгновенно пришло в голову, что именно это сообщение так взволновало Анну. Сэр Патрик предостерег его взглядом и подобрал с пола газету. «Я тоже прогляжу ее бланш. Убедиться, что ты ничего не пропустила», сказал он. Заметка, о которой говорила Бланш, помещалась в колонке под общим заголовком «Светская хроника». «Ожидается заключение супружеского союза», — провозглашала газета из Глазго, между достопочтенным Джеффри Деламейном и очаровательной и благовоспитанной вдовой покойного Мэтью Гленнерма Эсквайра, урожденной мисс Ньюэнден. По всей вероятности, церемония бракосочетания состоится в Шотландии до конца нынешней осени, а прием по случаю свадьбы, скорее всего, будет дан в сон Хейвен Лоджа, куда соберется весь свет. Сэр Патрик молча передал газету Арнольду. Любому, кто знал историю Анны Сильвестер, было совершенно ясно, именно эти строчки настигли ее там, где она хотела восстановить силы. Не менее очевидным был и следующий ее шаг — По мнению сэра Патрика, поездка мисс Сильвестер на север могла преследовать лишь одну разумную цель. Покинутая женщина собрала остатки былой энергии и, ведомая отчаянием, вознамерилась помешать свадьбе миссис Гленнорм. Бланш первой нарушила молчание. «Прямо рок какой-то!» — вознегодовала она. «Вечные неудачи! Вечные разочарования! Неужели нам не суждено больше встретиться?» Она взглянула на дядю. Сэр Патрик, обычно неунывающий, на сей раз лишь хмурился перед лицом напасти. «Она обещала писать мистеру Краму», — ответил он. «А мистер Крам обещал сообщить нам, как только что-то от нее получит. Это единственное, на что мы можем рассчитывать. Придется безропотно ждать». Бланш вялой походкой побрела в оранжерею к цветам. Оставшись с Арнольдом наедине, сэр Патрик не стал делать тайны из впечатления, какое произвело на него письмо мистера Крама. «Дело приняло очень серьезный оборот», — заговорил он. «Это совершенно очевидно. Все мои планы и расчеты перечеркнуты. Невозможно предвидеть, какие новые беды на нас обрушатся, если мисс Сильвестр и миссис Гленарм встретятся». «Какое безрассудство совершит Доломейн, если поймет, что приперт к стене? Дела обстоят так, что я просто не знаю, как поступить дальше. Говорю об этом со всей откровенностью». «Великая светила Пресвитерианской церкви», — добавил он, внезапно разразившись вспышкой причудливого юмора, — «Заявила однажды в моем присутствии, что изобретение печатного станка — что иное, как порождение дьявольского ума. Клянусь честью, впервые в жизни я готов с ним согласиться». Говоря, он машинально взял в руки газету из Глазго, отложенную Арнольдом. «Что это?» — воскликнул он, ибо в первой же строчке, на которую он взглянул, ему попалось знакомое имя. «Опять миссис Гленнорм. «Они что же, собрались превратить вдову стального магната в знаменитость?» Да, сомневаться не приходилось. Это было имя вдовы. Второй раз набранное типографским шрифтом, оно упоминалось в письме, где обсасывались разные сплетни. Внизу стояла подпись «Временный корреспондент», а само письмо называлось «Что творится на севере». Посудачив о перспективах охотничьего сезона, о последних парижских модах, о несчастном случае с туристом и о скандале в шотландской пресвитерианской церкви, автор перешел к любопытной истории, связанной с предстоящим бракосочетанием в кругах, которые среди простого люда принято называть высшим светом. В Перте и окрестностях немалую сенсацию, по утверждению пишущего, вызвало известие об анонимных попытках вымогательства, предметом которых стала одна знатная особа. Поскольку ее имя уже не является тайной для общества, оно упомянуто в прошении, переданном в магистрат, не будет неуместным сообщить, что имя этой особы — миссис Гленнорм, о чьем грядущем бракосочетании с достопочтенным Джеффри Деламейном объявлено в другой колонке газеты. Судя по всему, миссис Гленнорм получила анонимное письмо в первый же день приезда в дом подруги в окрестностях Перта. Письмо предупреждало ее о существовании некоего препятствия, возможно, ей неизвестного, на пути ее соединения с мистером Джеффри Деламейном. Этот джентльмен якобы серьезно скомпрометировал себя с другой дамой, и дама эта воспротивится его браку с миссис Гленорм и подтвердит свои притязания имеющимися у нее письменными уликами. Улики эти содержатся в двух письмах, которыми обменялись стороны, внизу стоят их собственноручные подписи. Переписка попадет в руки миссис Гленорм на двух следующих условиях. Во-первых, Она должна предложить нынешнему владельцу этих писем достаточно внушительную сумму, чтобы побудить его с ними расстаться. Во-вторых, она должна согласиться на такой способ передачи денег, который нынешний владелец сочтет благоприятным в том смысле, что будет гарантирован от посягательств закона. Ответ на эти два предложения надлежит дать через посредство объявления в местной газете, озаглавив его «другу из тьмы». Некоторые обороты речи, несколько ошибок в правописании, позволяли предположить, что это дерзкое письмо — дело рук шотландца из низших слоев. Миссис Гленнорм немедленно показала письмо своему ближайшему родственнику, капитану Ньюэндену. Капитан обратился в Перд за юридической помощью. Посовещавшись, адвокаты посоветовали поместить требуемое объявление и принять меры к тому, чтобы заманить автора письма в ловушку и изобличить его, не позволяя ему, само собой разумеется, нагреть руки путем наглого вымогательства. Хитроумный друг из тьмы, кто бы он ни был, оказался для адвокатов, ставивших упомянутый эксперимент, крепким орешком. Он успешно обошел не только первый поставленный для него капкан, но и последующие. Миссис Гленнорм получила второе, а потом и третье анонимные письма, крайне вызывающие по тону, из которых следовало, что она со своими друзьями-пособниками лишь попусту тратит время, и если они не оставят своих поползновений, цена за переписку возрастет. Тогда капитан Ньюэндон, не видя другого выхода, официально обратился в городской магистрат. Санкции муниципальных властей было объявлено. Того, кто найдет вымогателя, ждет вознаграждения. Но и этот шаг не дал результата. И тогда, с согласия своих английских стряпчих, капитан якобы решил передать это дело в руки опытного офицера лондонской полиции. Таково на сегодняшний день было положение вещей, насколько был осведомлен корреспондент. Стоит лишь добавить, что миссис Гленнорм, дабы избежать дальнейших домогательств, уехала из перта и нашла приют у друзей в другой части графства. Мистер Джеффри Деламейн, чье доброе имя пытались втоптать в грязь, «нет нужды говорить», — указывал корреспондент в скобках, сколь беспочвенно выдвинутое обвинение, якобы выразил не только естественное в таких обстоятельствах негодование, но и крайнее сожаление в связи с тем, что не может помочь капитану Ньюэндену вывести анонимного клеветника на чистую воду. Достопочтенный джентльмен, как хорошо известно любителям спорта, усиленно готовится к предстоящим соревнованиям по бегу в Фулиме. Столь велико лежавшее на нем бремя ответственности, что отвлекать его, действовать ему на нервы не должно ничто. Так решил его тренер и те, кто делали на него ставку, посему оказалось крайне желательным перевести его ближе к фулему, там он в условиях тишины и покоя продолжает тренироваться. «Похоже, Туман тайно сгущается», — заметил Арнольд. «Наоборот», — коротко возразил сэр Патрик. «Он быстро рассеивается. Благодаря газете из Глазго. Теперь я избавлен от необходимости добывать у Биша Прикса украденное письмо. Мисс Сильвестер поехала в Перт, чтобы заполучить свою переписку с Джеффри Доломейном». «Вы считаете, она поняла, что речь здесь?» — Арнольд указал на газету — «Идет именно об этом? Разумеется. И, полагаю, ей стало ясно не только это. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что у нее нет двух мнений о том, кто автор этих анонимных писем». Но как она могла догадаться? «Очень просто. Что бы она ни думала раньше, теперь она заподозрила, что письма не просто пропали, они украдены. Считать виновным в краже она может лишь двоих, миссис Инчберр, «Или Прикса. Из газетного описания следует, что анонимные письма — дело рук шотландца из низшего сословия. Другими словами, совершенно ясно, что это Прикс. Согласны?» «Очень хорошо. Теперь, предположим, ей удается заполучить похищенную собственность. Что происходит дальше? Она поступит так, как поступила бы на ее месте любая женщина». С письменными доказательствами в руках она направится к миссис Гленнорм. Она может неумышленно содействовать нашей цели, как может и неумышленно навредить. Так или иначе, нам снова ясно, что делать дальше. Связаться с мисс Сильвестр остается нашей первейшей задачей, как и до прочтения газеты. Предлагаю выждать до воскресенья, в расчете на то, что мистер Крам снова нам напишет. Если известий от него нет, в понедельник утром я еду в Шотландию и пытаюсь разыскать мисс Сильвестер через миссис Гленнорм. «Оставляй меня здесь. Оставляй вас здесь. Кто-то должен быть рядом с Бланш. Неужели об этом надо напоминать? Ведь вы женаты всего две недели». «Вы не думаете, что мистер Крам напишет до понедельника?» «Если он напишет, это будет для нас такое огромное везение, что я не хочу на это рассчитывать». «Вы боитесь сглазить удачу, сэр?» «Жаргон у меня не в чисти, Арнольд. Но в данном случае именно жаргон довольно точно отражает мое состояние, и я готов с ним примириться. На сей раз». «Рано или поздно удача приходит к каждому», — убежденно заявил Арнольд. «Меня не оставляет чувство, что удача наконец-то идет к нам. Как насчет пари, сэр Патрик?» «Это более уместно в конюшнях. Право заключать пари, как и чистить лошадей, я предоставляю моему конюху». Этим язвительным ответом и был завершен разговор. Прошло несколько часов, в положенное время привезли почту, и она рассудила спор в пользу Арнольда. Неверие сэра Патрика в благосклонное покровительство судьбы было посрамлено вторым письмом от адвоката из Глазго, пришедшим на следующий день. «Имею удовольствие сообщить», — писал мистер Крам, — «что со следующей же почтой после отправки моего письма в Хэмфарм я получил известие от мисс Сильвестр. Не вдаваясь в подробности, она пишет, что решила теперь обосноваться в Лондоне». Причина, побудившая ее к этому шагу во время нашей последней встречи, ничего подобного у нее и в мыслях не было, заключается вот в чем. Ее денежные средства вот-вот иссякнут. Решив откликнуться на объявление певицы и пойти к ней в услужение, чтобы заработать на жизнь, она вверила свои интересы в руки старого друга своей покойной матери, которая, сколько можно судить, тоже была музыканткой. Он — агент музыкантов и драматических актеров, давно обосновался в столице. Мисс Сильвестр хорошо знает его как заслуживающего доверия и достойного человека. Она прислала мне его имя и адрес. Я вкладываю эти сведения на отдельном листке бумаги на тот случай, если мне потребуется написать ей, прежде чем она устроится в Лондоне. Таково вкратце содержание ее письма» могу лишь добавить, что в нем нет ни малейшего намека на надобность, заставившую ее покинуть Глазгу. Случилось так, что письмо мистера Крама сэр Патрик открывал в одиночестве. Прочитав его, он первым делом обратился к железнодорожному расписанию, висевшему в холле. Выяснив все необходимое, он вернулся в библиотеку, черкнул письмецо музыкальному агенту и позвонил в звонок. «Дункан, мисс Сильвестр вот-вот приедет в Лондон. Я хочу, чтобы с ней связался верный человек. Этот человек — вы». Дункан кивнул. Сэр Патрик протянул ему конверт. «Если отправитесь в путь немедленно, успеете на ближайший поезд. Поезжайте по этому адресу и справьтесь о мисс Сильвестр. Если она уже приехала, передайте ей привет от меня и скажите, что я почту за честь нанести ей визит от имени мистера Бринкворта в самое ближайшее время, какое она сочтет возможным назначить. Поспешите, и вы успеете вернуться еще до последнего поезда. Мистер и миссис Бринкворт уже вернулись с прогулки? Нет, сэр Патрик. Ожидая возвращения Арнольда и Бланш, Сэр Патрик внимательнее вчитался в письмо мистера Крама. Он не был склонен думать, что основным мотивом поездки Анны на юг был мотив финансовый. Вспомнив, что тренеры Джеффри перевезли его в какой-то из районов Лондона, он засомневался. А не произошла ли серьезная ссора между Анной и миссис Гленнорм, Не явилось ли ее следствием желание Анны напрямую обратиться к Джеффри? В таком случае сэр Патрик безоговорочно отдаст всего себя в распоряжение мисс Сильвестр. Если она докажет справедливость своих притязаний, в пику притязания миссис Гленнорм, одновременно будет доказано и то, что она не замужем, а это уже в интересах Бланш, как и в ее собственных. «Помочь ей — это мой долг перед Бланш», — подумал сэр Патрик. «А приблизить час расплаты для Джеффри Деламейна... «Это мой долг перед самим собой». Во дворе залаяли собаки, возвестив о приезде экипажа. Сэр Патрик вышел к воротам, встретить Арнольда и Бланш и поделиться новостями. Именно в тот час, когда его ждали, с письмом от музыкального агента явился верный Дункан. «Мисс Сильвестра еще не добралась до Лондона, но должна прибыть не позднее вторника», Она строго-настрого наказала агенту выполнять все указания сэра Патрика Ланди. Сэр Патрик может не беспокоиться, мисс Сильвестр получит его письмо, как только приедет. Итак, наконец-то новость, которая сулит надежду. Наконец-то забрезжила возможность увидеть Анну. Бланш вся светилась от счастья. Да и Арнольд впервые после возвращения из Бадена пребывал в приподнятом настроении. Сэр Патрик изо всех сил старался заразиться бациллой веселья у своих молодых друзей, но, к собственному удивлению, да и к удивлению Арнольда и Бланш, усилия эти оказались бесплодными. Казалось бы, события разворачиваются благоприятно, от пола нужда в сомнительном путешествии в Шотландию, через несколько дней наверняка состоится встреча с Анной, но весь вечер он был не в духе. «Все еще боитесь сглазить удачу», — воскликнул Арнольд, когда он и хозяин дома сыграли партию на бильярде и собрались расходиться по комнатам. «На следующую неделю у нас перспективы. Радужнее не придумаешь, верно?» Сэр Патрик положил руку на плечо Арнольду. «Причуды старческого ума», — сказал он с напускной строгостью. «Зрелище унизительное. Но давайте отнесемся к ним со снисхождением. Так вот, Арнольд». У меня сейчас такое чувство, что я отдал бы все, что у меня есть, лишь бы миновать следующую неделю и надежно пришвартоваться в будущем времени. Но почему? Это и есть причуда. Объяснить не могу. Казалось бы, можно приободриться, к тому есть все причины, а я подавлен, безотчетно, неодолимо, вопреки здравому смыслу. На какую мысль нас это наводит? Не предупреждение ли это свыше о грядущих невзгодах? А может, все проще, и у меня лишь временное расстройство печени? Вот в чем вопрос. Кто на него ответит? Воистину, Арнольд, человек достоин презрения, если покопаться в нем поглубже. Дайте мне свечу, и будем надеяться, что всему виной печень».